ИСКУССТВО И КОВБОЙСКИЙ КОНЬ Из диких прерий пришел художник. Бог таланта, чьи милости всегда демократичны, свил для Лонни Бриско веночек из чапораля. Искусство, чей божественный дар, не зная пристрастия, водит кистью и ковбоя, и дилетантствующего императора, сделала своим избранником мальчика-художника из округа Сан-Саба. В итоге размалеванный холст в позолоченной раме 7 футов на 12 украсил вестибюль местного Капитолия. В те дни шла сессия законодательного собрания сего западного штата. Столица наслаждалась сезоном кипучей деятельности – и доходами, которые предоставляла ей сборище прибывших туда законодателей, отели и пансионы выкачивали из карманов жизнелюбивых государственных мужей их легкие денежки. Крупнейший западный штат, истинная империя по территории и природным богатствам поднялся во всем своем величии и полностью опроверг давнее клеветническое обвинение в варварстве, беззаконии и кровопролитиях. Ныне в его границах царил порядок. Да, сэр, жизнь и собственность здесь были в такой же безопасности, что и в любом порочном городе отрехлевшего Востока. Здесь пользовались успехом вышитые подушки, богослужения, клубничные банкеты и хабеос-корпус. Любой хлюпик мог безнаказанно щеголять своим цилиндром и своими теориями культуры. Об искусствах и науках здесь пеклись и заботились, и поэтому, естественно, законодательному органу столь могущественного штата надлежало принять решение о покупке бессмертного шедевра Лонни Бриску. Округ Сан-Саба, признаться, редко способствовал развитию изящных искусств. Сыны его отличались в «Ратных подвигах», в «Метании лассо», в манипулировании, заслуженном 45-калиберным кольтом, в отчаянных картежных играх, а также в стимулирующих налетах на чересчур сонливые ночные города. Но до сих пор никто еще не слыхал, чтобы Сан-Саба славился как цитадель эстетики. Кисть Лонни Бриско устранила сей изъян — Там, в засушливой долине, среди известковых скал, сочных кактусов и сохлых трав, родился мальчик-художник. Каким образом он стал поклонником искусства, непостижимо. Не иначе, как в его естестве, несмотря на бесплодную почву Сан-Сабы, зародилась некая спора божественного вдохновения. Озорной взбаломышный дух творчества, должно быть, подстрекнул мальчика к попытке созидания, а сам, посиживая среди раскаленных песков, забавлялся своей шуткой. Ибо картина Лонни, если рассматривать ее как произведение искусства, вызвала бы шумное веселье в среде профессиональных критиков. Полотно это, можно сказать, почти панорама, имела целью запечатлеть обыденную сцену из жизни Дальнего Запада. Причем основное внимание художник сосредоточил на фигуре животного в самой середке, а именно огненно-рыжего быка в натуральную величину, который, дико сверкая глазами, всю прыть удирал от стада, что послось кучно несколько правее и на заднем плане, под надзором типичного для тех мест ковбоя. Все детали пейзажа были точны, достоверны и в должном соотношении. Заросли чапараля, мескит, кактусы. Молочно-белые величиной с ведро сооружения из восковых цветов испанского меча демонстрировали красоту и разнообразие местной флоры. Перспектива являла взору волнистые контуры прерий, как бы рассеченных столь характерными для тех краев, речушками, окаймленными сочной зеленью вернинского дуба и вяза. На переднем плане, под бледно-зеленым ветвистым кактусом, свернулась кольцом щедрой испещренная крапинками гремучая змея. Добрая треть полотна была ультрамариновой с белыми пятнами, типичная для запада неба с его летучими облаками, пушистыми, несулящими дождя. Картина стояла между двух лепных колонн поперек широкого вестибюля подле дверей в палату представителей. Попарно, группами, а то и целой толпой, приходили посмотреть на нее простые граждане и государственные мужи. Многие, пожалуй, большинство, были выходцами из прерий и, взглянув на картину, тотчас узнавали знакомые места. Искренне растроганные престарелые скотоводы, вспоминая былое, переговаривались с прежними товарищами по ковбойским лагерям и дорогам. Профессиональных знатоков живописи в городе насчитывалось мало, а потому и не слышно было вокруг картины таких слов, как «цвет», «перспектива», «чувство», того жаргона, которым любит пользоваться на Востоке взамен узды и хлыста, дабы осадить художника в его дерзаниях. «Да, вот эта картина!» Почти единогласно высказывались зрители, любуясь позолоченной рамой. Такую огромную они видели впервые. Крестным отцом и главным восхвалителем картины стал сенатор Кинни. Это его густой ковбойский бас часто ракотал вблизи нее, когда сенатор, выступив вперед, Обращался к кому-то из публики, возвещая, что их великий штат надолго запятнает свою честь, сэр, если откажется воздать должное таланту с таким блеском, увековечившему на холсте самые истоки богатства и благоденствия его граждан, иначе говоря, землю и э, э, рогатый скот. Сенатор Кинни представлял самый западный округ штата. что в 400 милях от Сан-Сабы, но истинный родитель искусства пренебрегает пограничными знаками. Сенатор Малинс, избранник округа Сан-Саба, тоже ревностно отстаивал мнение, что шедевр его избирателя должен быть куплен штатом. Сенатору стало известно, что округ Сансаба единодушно восхищается великим творением одного из своих обитателей. До отправки картины в столицу сотни знатоков искусства седлали лошадей и пускались в дальний путь, чтобы только взглянуть на нее. Сенатор Маленс жаждал переизбрания, и он понимал, как важно для этого заручиться голосами сан избирателей. Понимал он также, что с помощью сенатора Кинни, имевшего вес в законодательном собрании дело о покупке картины, можно было бы провернуть. Ну а сенатор Кинни, жаждавший провести законопроект об ирригации своего округа, понимал, что сенатор Малленс может оказать ему ценную поддержку и дать полезные сведения по этому вопросу, ибо округ Сан-Саба уже пользовался благами ирригации. При столь счастливом совпадении сенаторских интересов не приходится удивляться и внезапному интересу к искусству живописи, вспыхавшему в столице штата. Мало кто из художников выставлял свою первую картину при столь благоприятном стечении обстоятельств, как Лонни Бриско. Попивая виски с содовой в кафе гостиницы Империя, сенаторы Кинь и Малинс пришли к взаимопониманию в вопросах ирригации и искусства. Право сомневаюсь, начал сенатор Кинь. Я не профессиональный критик, но боюсь, что это дело не выгорит. На мой взгляд, картина самый дешевый лубок. «Нет, я никоим образом не хочу ставить под сомнение художественный талант вашего избирателя, но лично я не дал бы за нее и доллара без рамы. Как вы намереваетесь пропихнуть этакую штуковину в глотку нашего Сената, если они там отбрыкиваются, когда речь идет о пустяшном расходе в 681 доллар на школьные ластики? Только потеряете время». Я бы охотно помог вам, сенатор, но они же нас высмеют. Мы покинем зал заседаний под общий хохот. Вы не учли одного обстоятельства. Своим обычным уравновешенным тоном возразил сенатор Малинс, постукивая по стакану собеседника длинным указательным пальцем. Я тоже не уверен, что именно изображено на этой картине. «Бой быков» или, может быть, «японская аллегория». Но я хочу, чтобы наше законодательное собрание утвердило ассигнование средств на ее покупку. Конечно, тема картины должна была бы иметь отношение к истории штата. Но теперь уже поздно соскребывать краски и малевать другое. От покупки картины штат не обеднеет, а потом ее можно будет убрать в чулан, чтобы никому не мозолило глаза. Но перейдем к одному существенному обстоятельству, а искусство пусть заботится о себе само. Суть в том, что парень, который намалевал картину, внук Люсьена Бриско. «Как вы сказали?» Сенатор Кинни откинул голову и призадумался. «Того самого Люсьяна Бриско?» «Да, того человека, который... Человека, который создал штат на месте пустыни, усмирил индейцев, очистил штат от конокрадов, отказался от государственного поста. Человек этот — любимейший сын родного штата». «Теперь вы уловили суть?» «Пакуйте», — объявил кини — «можете считать, что ее уже купили». Надо было мне сразу сказать, а не ворковать насчет искусств. Да я готов в тот же день подать в отставку, готов снова таскать мерные цепи за окружным землемером, если не сумею заставить штат купить картину, намалеванную внуком Люсьена Бриско. Помните особое постановление о покупке дома для дочери Одноглазого с Мозерса? Его провели в один миг, будто предложение о перерыве. Разве одноглазый Смозерс укокошил столько индейцев, сколько Бриско? И половины не будет. Так какую примерно сумму вы с вашим маляром договорились выжить из казны? — Думаю, сотен пять, — ответил сенатор Маленс. — Пять сотен? — перебил его Кинни и постучал по стакану, подзывая Кернера. «Сенатору понадобится карандаш. Всего 500 долларов за чистопородного рыжего быка, которого вывел внук Люсьена Бриско? Помилуйте. Это же ваш округ. Где ваш сенаторская гордость? Две тысячи. Вот сколько. Вы внесете законопроект, а я выступлю в Сенате и стану потрясать скальпами всех индейцев, которых прикончил старый Люсьен. Постойте-ка». Этот гордец ведь натворил еще каких-то там там благоглупостей. Как же! Отказался от всех наград и привилегий. Не принял документы о льготах, положенных ветерану. Не пожелал стать губернатором, хотя и мог. Отказался от пенсии. Теперь пришла пора отблагодарить его. Штат должен купить картину его внука. И заслуживает наказание за то, что заставил семейство Бриско так долго ждать. Мы обстряпаем это дельце в середине месяца после утверждения законопроекта о налогах. А вы, Малинс, давайте-ка поскорее раздобудьте для меня все расчеты, во что обошлась прокладка ирригационных канав у вас в округе, а также прошу статистические данные о повышении урожайности сакра. Вы мне понадобитесь, когда я выступлю со своим законопроектом». «Похоже, сенатор, мы неплохо сработаемся на этой сессии, да и на будущих, не правда ли?» Так молодому художнику из округа Сан-Саба вздумало улыбнуться счастье. Изготовляя вселенскую смесь человеческих судеб, Фортуна уже позаботилась о нем, создав его внуком Люсьена Бриско. Тот самый Бриско был пионером не только в захвате земель, но и в других деяниях, подсказанных его большим бесхитростным сердцем. Один из первых поселенцев и крестоносцев он сражался с дикими силами природы, с дикарями и безголовыми политиками. Имя его почиталось наравне с именами Хьюстона, Буна, Крокета, Кларка и Грина, Люсьен Бриско жил просто, независимо, неснедаемый честолюбием. Даже менее прозорливый государственный муж, чем сенатор Кинни, предсказал бы, что штат не замедлит потратиться и наградить внука великого пионера. Хотя Лонни Бриско и появился из Дебрича Параля с таким опозданием. Поэтому перед руками внука Люсьена Бриско У дверей в палату представителей можно было часто и много дней кряду видеть подвижную дюжую фигуру сенатора Кинни и слышать его трубный голос, восхваляющий былые подвиги лонниного дяда. Сенатор Маленс действовал не столь броско и громко, но в том же направлении. И вот уже близок день представления законопроекта, и из округа Сан-Саба опускается в путь Лонни Бриско с конным эскортом верных соратников-ковбоев, мечтающих воспеть искусство и восславить дружбу, и Лонни плоть от их плоти, рыцарь Стремени и Чапарахас, столь же умело владеющий лассо и сорокопятикалиберным, что и кистью художника. Однажды мартовским днем кавалькада с гиканьем ворвалась в город. Ковбои несколько приспособили свой туалет к условиям города, отказавшись от кожаных штанов, а также сняв с себя и приторочив к лукам сёдел шестизарядные кольты и пояса с патронами. Лонни Бриско, двадцатитрёхлетний парень, кривоногий, смуглый, молчаливый, простодушный, С лицом торжественно серьезным ехал в кругу товарищей на жгучем перце, самым смекалистым ковбойском коньке к западу от Миссисипи. Сенатор Малинс уведомил Лонни об открывшихся радужных перспективах и упомянул даже, столь велика была его вера в могущество сенатора Кинни, ту сумму, которую, по всей видимости, заплатят за картину. Белонне казалось, что славы и деньги уже у него в руках. Несомненно, в груди смуглого кентаврика не угасала искра божественного огня, ибо он рассчитывал на эти две тысячи долларов лишь как на средство для дальнейшего развития своего дарования. Он мечтал, что когда-нибудь нарисует картину еще побольше этой, скажем, футов 12 на 20 и в ней будет все — и простор, и пейзаж, и действие. Трое суток, предшествовавших рассмотрению законопроекта, отряд кентавров доблестно служил своему товарищу, способствуя его успеху. Без курток, в сапогах со шпорами, обветренные, загорелые, ковбои неутомимо слонялись вокруг картины, выражая свое восхищение весьма своеобразными способами. Довольно логично они рассудили, что их оценка картины с точки зрения правдивости изображения будет восприниматься как мнение экспертов. И поэтому для пользы дела они громогласно превозносили мастерство художника перед каждым, кому по их расчетам надлежало это слышать. Лем Перри, предводитель клокеров, будучи не слишком изобретательным по части словесности, придерживался некоторого шаблона. «Нет, вы только гляньте на быка двухлетку!» — говаривал он, вскидывая лилово-коричневую руку к центральной фигуре картины — Как есть живой провалиться мне. И вроде топот слышишь. Это он от стада улепетывает, будто напугался шельме сеткой Эш, глазищами ворочает, хвостом крутит. Как есть живой, да подлинный. Это он балуется, коня дразнит, чтобы тот его обошел, да погнал в стадо. Провалиться мне. Видали, как хвост задрал? В точности. За всю жизнь ни разу не видал, что по-другому хвост задирали. Провалиться мне. Джаб Шелби, соглашаясь насчет отменных статей быка, все же умышленно ограничивал себя громким восхвалением пейзажа, так, чтобы все части картины получили достойную оценку. А пастбище все равно, как близнец с долины дохлой лошади, и трава в точности, и склон. А вон речка Упервилл петляет, то нырнет в заросли, то вынырнет. А он они ястребы в левой стороне кружит над пегой кобылой Сэма Килдрейка. Она у него в жару опилась и подохла. Самую лошадь не видать завязами у речки, но аккурат там она лежит. Кому охота побывать в долине дохлой лошади, пускай только глянут на картину, а там уж слезай с коня да выбирай местечко для лагеря. Ну а тощий Роджер, склонный к комическому жанру, разыгрывал весьма впечатляющую сценку. Он подходил к картине почти вплотную и вдруг в подходящий миг пронзительно верещал «Ай-яй!» и с высоким подскоком шарахался в сторону, гулко топая по каменным плиткам вестибюлю, извиняя шпорами. «Святые угодники!» — таков был текст его роли. «А я думал, змеюка живой — экземпляр! Вот режьте меня, ешьте!» И вроде слышал, как шипело «Режьте меня, ешьте!» Вот она, богом забытая тварь, под тем кактусом, того гляди, укусит. Такие хитроумные уловки преданной лиге доброжелателей, красноречие сенатора Кинни, неустанно превозносившего достоинство картины, а также престиж пионера Люсьена Бриско, как бы покрывавший ее драгоценным лаком, Все это в купе давало основание полагать, что округ Сан-Соба, который уже завоевал славу победами на состязаниях по заарканиванию быков и в азартных карточных играх, наверняка увеличит свое превосходство над другими округами, еще и тем, что станет центром искусства. Так, пусть даже путем побочных обстоятельств, а не благодаря кисти художника, была создана атмосфера, сквозь которую публика взирала на полотно еще более благосклонно. Имя Люсьяна Бризко обладало магической силой, которая побеждала и несовершенство техники, и олиповатый колорит. Старый охотник на индейцев и на волков печально усмехнулся бы в своих заоблачных угодиях, Если бы узнал, что через два поколения после его будничной далекое творчество жизни призрак его выступил в роли мецената. И настал день, когда в сенате должны были провести законопроект сенатора Малинза о выделении суммы в 2000 долларов для покупки картины. Лонни и его сансапские родители, Поспешили как можно раньше захватить места на галереи. Они сидели в первом ряду, лохматые, оробевшие, подавленные торжественностью зала, и из галереи доносилось лишь тихое поскрипывание, позвякивание, шорохи. Законопроект был принят к обсуждению и взят на второе чтение. Сенатор Малинс выступал сухо, скучно и томительно долго. «Но тут поднялся сенатор Кинни». и залцы трясли громовые раскаты его голоса. В те времена красноречие было неотъемлемой частью жизни. Мир в ту пору еще полностью не обучился решать свои проблемы с помощью геометрии и таблицы умножения. То была пора сладкозвучных речей, выразительного жеста, эффектной апострофы волнующего заключения. Сенатор Кинни говорил. Растрепанный, с падающими на глаза волосами, тяжело дыша, перекладывая с колена на колено, двухфунтовые шляпы внимали ему на галереи сансапские избиратели. А внизу восседали за своими столами достопочтенные сенаторы, то в небрежных позах многоопытных государственных мужей, с видом чинным, подтянутым, что свидетельствовало об их пребывании на посту лишь первый срок. Сенатор Кинни говорил целый час, и темой его речи была история, подвергнутая мягчительному воздействию патриотических чувств. Мимоходом он также обмолвился и о картине в вестибюле. «Право нет нужды», — сказал он, — «распространяться о ее достоинствах». Сенаторы имели возможность убедиться сами. Написал ее внук Люсьяна Бриско И затем сенатор перешел к словесным картинам, в коих живописал самыми яркими красками жизнь Люсьяна Бриско жизнь суровую, полную опасностей, напоминала о его бескорыстной преданности штату, которую он помогал создавать, о его презрении к наградам и славе о его стойком независимом характере и о великих заслугах перед штатом. Речь сенатора была посвящена всецело Люсьену Бриско. Картина же стояла где-то на заднем плане, как бы являя собой лишь средство, дающее Штату возможность выразить запоздалую благодарность своему любимому сыну в лице его потомка. Частыми восторженными аплодисментами сенаторы выражали одобрение оратору. Законопроект был принят в Сенате, Единогласно. На следующий день он будет передан в палату представителей. Все уже было подготовлено для того, чтобы провести его там по укатанной дорожке, а Блендфорд, Грейсон и Пламер, и видные ораторы, снабженные богатейшим материалом о подвигах Люсьена Бриско, согласились быть толкачами. Сансапские покровители искусства и их протеже, громко топая, спустились по лестнице во двор, а потом, сбившись тесной кучей, издали оглушительный победный клич. Но вдруг один из них, это был колченогий Сомерс, как бы угодил в самую точку, сказав раздумчиво, «Ну, вроде картина сгодилась». Думаю, они купят твоего быка. Я в ихней парламентской кухне мал смыслю, но по всему, видать, купят. А только, сдается мне, Лоанни, он все больше про твоего деда наяривал, а не про картину. А ну, конечно, сенатор правильно тебе потрафил. Не так уж худо носить тавро старого бриска. Реплика с Сомерсом мгновенно прояснила то смутное, горькое подозрение, что закралось в душу Лонни. Он и вовсе умолк и, сорвав клок травы, стал рассеянно жевать ее. Да, картина как таковая унизительно отсутствовала в доводах сенатора Кинни. Восхваляли не художника, а лишь внука Люсьена Бриско. «Быть может, в некотором смысле это было даже приятно, но ведь тогда искусство как бы оказывалось ни при чем». Молодой художник напряженно думал. Лунни остановился в гостинице неподалеку от Капитолия. Когда Сенат одобрил законопроект о покупке картины, время близилось уже к перерыву на обед в час дня. Портье рассказал Лонни, что в гостинице остановился знаменитый художник из Нью-Йорка. Он тут проездом направляется дальше на запад, в Нью-Мексико, посмотреть, как падает солнечный свет на древние стены, возведенные индейцами племени Зуньи. Современные строительные материалы отражают лучи, древняя кладка их поглощает». Художник задумал передать этот эффект в своей картине, ради чего и отправился за две тысячи миль изучать его на месте. После обеда Лонни отыскал художника и рассказал ему о себе. Художник был человек больной, лишь таланты и равнодушие к жизни не давали ему умереть. Он пошел с Лонни посмотреть на картину – Художник стоял перед ней, подергивал бородку, и вид у него был несчастный. «Хотел бы знать ваше мнение», — сказал Лонни. «Только валяйте напрямик, все на чистоту». «Так и будет», — ответил маэстро. «Перед обедом я принял три микстуры по столовой ложке, до сих пор горечь на языке. Это основательная грунтовка для правды. Стало быть, вы хотите знать, картина это или не картина?» Вот-вот подхватил Лони. Хочу знать, шерсть это или хлопок. Продолжать мне это дело или бросить и гонять скотину. За десертом тот сказал, что штат собирается заплатить вам за нее две тысячи долларов. Сенат уже одобрил законопроект. Завтра все будет заметано. Ну, скажу я вам. Это везение, промолвил человек с болезненно бледным лицом. «Носите заячью лапку на счастье?» «Нет», — ответил Лони. «Говорят, где у меня был? и Его тут здорово примешали к моим краскам, а картину я писал целый год. Так что же, вовсе она дрянная или нет? Кое-кто говорит, будто хвост у быка неплохо удался и пропорции подходящие. Как по-вашему?» Художник взглянул на мускулистую фигуру парня, на его смуглую цвета ореховой скорлупы кожу и поддался минутному раздражению. «Ради искусства, сын мой», — сказал он с сердцем, — «больше не траться на краски. Это не картина, это ружье. Если хочешь, бери штат на прицел, выбивай из них свои две тысячи долларов». но к холсту не шагу. Лучше пусти его на тенты и сиди под ним. А на деньги купи сотни-две лошадей, говорят они у вас тут по дешевке, и скачи себе, скачи. Дыши полной грудью, ешь, спи и будь счастлив. И чтобы никаких картин. Вижу, здоровье у тебя есть, а это талант. Развивай его. Художник посмотрел на часы без двадцати три, «Ровно в три-четыре капсулы и таблетку. Полагаю, это все, что ты хотел узнать?» В три часа по ковбои заехали за Лонни Бриско и пригнали ему жгучего перца, оседланного и взнузданного. Традиции есть традиции. Одобрение законопроекта сенатом полагалось отпраздновать, иначе говоря, всей в ватагой проскакать по городу галопом — подымая дикий шум и переполох, затем, после обильных возлияний, оглушить пальбой окраины и как можно громче провозгласить здравицу сан -сабе. Часть ритуала они уже успели выполнить в попутных салунах. Лонни сел на своего чудесного конька, который так и в вскач, подгоняемый пылким темпераментом и смекалкой. Конь радовался, что бока его вновь ощутили крепкие кривые ноги хозяина. Лонни был его другом, и конек любил ему угождать. «Вперед, ребята!» — сказал Лонни, и ткнув коленями в бока жгучего перца, пустил его галопом Свита с гиканьем ринулась следом сквозь тучу пыли. Лонни повел за собой когорту верных соратников прямо на Капитолий. Громовым восторженным кличем ковбоя одобрили теперь уже ставшее явным намерение своего предводителя въехать туда на лошадях. «Да здравствует Сан Саба!» Ковбойские лошади процокали копытами по шести каменным ступеням и проникли в гулки вестибюль, сея панику среди пеших посетителей. Лонни, вожак Кавалькады, направил своего конька прямо на картину. В это время дня... Из окон второго этажа поток мягкого света заливал все огромное полотно, ярко выделяя его на более темном фоне вестибюля. Так и казалось, несмотря на все погрешности мастерства, будто перед вами живой пейзаж, и невольно тянуло податься в сторону от мчащегося прямо на вас быка. Быть может, жгучему перцу именно это и почудилось. Ведь все это было ему знакомо. а, может быть, он лишь подчинился воле всадника. Конь вздернул уши, гневно фыркнул. Лонни, устремляясь вперед, приник к седлу, вскинув локти наподобие крыльев. Так ковбой дает сигнал коню вперед во весь опор. Как видно, жгучий перец вообразил, что ему навстречу мчится отбившийся от стада бык, рыжий, шальной, и что его нужно тотчас гнать обратно в стадо. В ответ на сигнал уздой стальные мышцы коня напряглись, топот, рывок. И жгучий перец вместе со своим хозяином, пригнувшим голову, чтобы не стукнуться о раму, пробил огромное полотно на вылет, как пушечное ядро, оставив за собой рваные лохмотья холста, повисшие вокруг гигантской зияющей дыры. Лонни мигом завернул коня и объехал колонны. Со всех сторон сбегались люди, ошарашенные, онемевшие от изумления. Постовой сержант подошел к картине, нахмурился, грозно сверкнул оком и вдруг охмыльнулся. Кое-кто из сенаторов вышел в вестибюль посмотреть, что случилось. Ковбои оцепенели в безмолвном ужасе, сраженные безумным поступком своего товарища. Сенатор Кинни вышел из зала заседания одним из первых. Прежде чем он успел раскрыть рот, Лонни, пригнувшись в седле от того, что жгучий перец выделывал курбеты, указал арапником на сенатора и спокойно сказал. «Вы очень здорово говорили, мистер, но право не стоило вам это надсаждаться насчет денег. Никаких денег я не прошу. Я-то думал, что могу продать штату картину, она никакая не картина». Вы наговорили целую кучу разных разностей про моего дедушку Бриско, и теперь я горжусь, что я его внук. Ну так знаете мы Бриско пока еще подачек от штата не принимали. А раму пускай даром берет кто хочет. Эй, ребята, поехали!» И сансапская делегация поскакала прочь из вестибюля по каменным ступеням крыльца вдоль пыльной улицы. На полпути до округа Сан-Саба они сделали привал. Перед тем, как лечь спать, Лонни украдкой пробрался от костра к своему коню, который мирно пощипывал траву, отойдя от колышка на длину привязи. Лонни обнял коня за шею, и все его притязания по части искусства улетучились навеки в одном протяжном скорбном вздохе. но и отрекаясь от своих чаяний, он все же выдохнул чуть слышно. «Ты один, — кое-чего углядел в ней конек. Бык-то получился, как живой!» «Правда, старина?»